Глава 49. Небольшое здание отеля сияет сотнями огней, что делает его особенно уютным на фоне промозглой осенней ночи. Выпустив изо рта облако пара, я поплотнее натягиваю на плечи пальто и обещаю себе, что пара бокалов шампанского непременно исправит мое подавленное состояние. Тимур любит праздновать с размахом. Улыбается Петр, кивая на швейцара в красные ливреи, расхаживающего ухода. В прошлом году он арендовал спа-центр. И что же вы там делали? До да посинения сидели в сауне и вкушали многочасовые прелести массажа? Почти. Мы играли в бассейне в водное поло, а потом пошли в баню. Вестибюль встречает нас запахом премиальных духов, вибрацией клубной музыки и приветственной порцией шампанского, любезно поднесенной на подносе молоденькой официанткой. Не против начать вечеринку? Весело осведомляется Пётр, протягивая мне фужер. Очень даже за. Я с жадностью обхватываю пальцами стеклянную ножку. Тогда предлагаю выпить за наш первый выход вместе. Звон столкнувшихся бокалов неуютно резонирует в левой половине груди. Шампанское оказывается идеально холодным и вкусным, но, вы недостаточно крепким, чтобы изгнать из памяти картину лица Леона. Вернув девушке опустевшие фужеры, Пётр помогает мне раздеться, берёт под руку и ведёт вверх по лестнице. Народу, как и ожидалось, собралась тьма. Среди пёстрых пятен нарядов мне удаётся разглядеть недавних спасительниц Риту, Киру и Эльзу, а ещё Милену, которая, к моему удивлению, стоит не в компании подруг, а в объятиях незнакомого светловолосого парня. Гадать о характере их отношений не приходится, Уж слишком светящейся она выглядит, и слишком уж влюблённо он на неё смотрит. Может, в этом и заключается причина столь неожиданного потепления между нами. Милена просто стала счастливой. «А вот и мои лучшие друзья!» Втиснувшись между мной и Петром, Тимур обнимает нас за плечи. Он уже на веселье. Светлые волосы взъерошены, а на лице сияет широченная улыбка. «Лиза встретила вас с шампанским? Скажите, классное я придумал!» «Гениальная идея!» Киваю я, невольно заражаясь его бодростью. «Так что я за то, чтобы повторить!» «Не проблема!» Моментально подхватывает именинник, подзывая рукой одного из полдюжины официантов, снующих по залу. «Можно нам шампанского, Дим?» Спустя секунд десять в моей руке зажат бокал, стреляющий в лицо виноградными пузырьками. «За тебя, Тимурка!» Я шутливо треплю друга по волосам. «Я очень рада быть в числе приглашенных. Только на следующий день рождения больше не скромничай. Арендуй самолеты и отвези нас всех на виллу в Монако!» «Ты шутишь, а ведь Тим может принять все за чистую монету!» Посмеивается Петр. «Потому что мои друзья достойны самого лучшего!» Гаркает Тимур, по очереди чокаясь с нами. «Ну что, вздрогнем? Вон, кстати, моя Лена!» «Пейте, а потом я вас познакомлю!» Девушка Тимура на первый взгляд оказывается очень приятной и до странности похожей на меня. Правда, грудь у неё больше, а волосы короче. А в остальном сходство поразительное. «Мне одному показалось, что...» Пётр заговорщицки передвигается ко мне, когда молодые, продемонстрировав на наших глазах страстный поцелуй, уходят поприветствовать новоприбывших гостей. «Нет!» Бормочу я, давясь смехом. Она выглядит, как моя потерянная сестра. Третий бокал шампанского делает свое дело. Образ Леона в моей голове постепенно начинает блекнуть, а настроение делает перспективный скачок вверх. «Классная песня!» Заулыбавшись, я поднимаю руки вверх, начиная раскачиваться в такт звучащей композиции. «Мне тоже она нравится!» выкрикивает Петр, потянувшись к моему уху. Я чувствую его руки у себя на талии и испытываю непроизвольное желание отстраниться. Это его первая попытка тесного контакта, не считая того медленного танца. Но если танец воспринимался как акт дружеской симпатии, то этот жест — явный намек на то, что пора сократить дистанцию. «Ну а чего ты хотела?» и Веду я мысленный диалог с собой. «Вы пришли сюда как пара. И минимум, на что рассчитывает Петр, это поцелуй с языком. «Если есть взаимная симпатия, это не проблема. Так ведь?» «Извините!» — выкрикиваю я, заметив в метре от нас белую манишку с подносом. «Можно нам, пожалуйста, еще шампанского?» Спустя час мне, наконец, удается достичь нужного состояния отрешенности. Я танцую так, словно участвую в кастинге на роль в новой части «Уличных танцев». Смеюсь над шутками Тимура, и позволяю Петру уверенно обнимать себя за талию. А Леон пусть сидит дома с телефоном и выбирает себе носки к свадьбе. Хотя о чем это я? Он их уже наверняка купил. В какой-то момент меня посещает ощущение, что атмосфера в зале изменилась. То ли потому, что гул смеха и голосов стал тише, то ли потому, что громко хлопнула входная дверь. «А его что, пригласили?» Доносятся до меня приглушённое обормотание слева. Обуреваемое хреновым предчувствием, я оборачиваюсь и в очередной раз убеждаюсь, что моё чутьё, даже будучи не совсем трезвым, не подводит. С бокалом шампанского в одной руке и бумажным пакетом с логотипом известного ювелирного бренда в другой в дверях зала стоит ущербный брат Эльвиры. «Я же, блять, его не приглашал!» Раздраженно цедит Тимур. «Стойте тут, я пойду разберусь». Однако идти он не успевает, так как Морозов уже приближается к нам. Мой позвоночник начинает трещать от напряжения не потому, что он может причинить мне вред, а от острого неприятия. Денис Морозов — единственный человек за всю мою жизнь, который не вызывает ни единой положительной эмоции. Этим не может похвастаться даже Усама бен Ладен. «Знаю, знаю, меня не пригласили». Примирительно ракочет он еще до того, как Тимур успевает открыть рот. «Возможно, я это заслужил тем, что много стебал тебя в последнее время, Тим. В качестве компенсации прими поприкушку». Он сует ему в руки пакет и переводит взгляд на меня. «Обещаю вести себя хорошо и не портить никому настроение». «Я молчу, не желая выступать яблоком раздора. Это праздник Тимура». И только ему решать, как поступить с неучтенным гостем. Но будь моя воля, я бы забрала подарок и немедленно дала бы Морозову бодрого пинка под зад. «Ты пообещал перед свидетелями». Нахмурившись, произносит Тимур, которому явно стало неловко. «Серьезно, Дэн, давай без твоих закидонов. Мы все здесь просто отдыхаем. За подарок спасибо». «Без проблем». Подмигнув мне, Морозов залпом опорожняет свой бокал. «Пойду я с остальными поздороваюсь».